Я изумленно заморгал. Ничего себе начало разговора. Что? — Если ты не можешь или не хочешь приказывать Ли, то я... — Ли? — процедил я. Что случилось? Эдвард помрачнел. Она пришла узнать, почему ты так внезапно уехал. Я пытался объяснить, но, боюсь, ничего не вышло. Что она натворила? Перевоплотилась в человека и... «Правда?» — снова перебил его я, на этот раз потрясенно. В голове не укладывалось. Ли пришла беззащитной в логово врага. Она хотела поговорить с Белой. «С Белой? Тут Эдвард взорвался. Я больше не позволю так ее расстраивать. И плевать, что там думает Ли, имеет она на это право или нет. Я, конечно, ничего ей не сделал. Однако в следующий раз, клянусь, вышвырну ее из дома, запущу через реку. «Погоди, что она сказала?» Я ничего не понимал. Эдвард перевел дыхание, беря себя в руки. Ли была неоправданно груба. — Честно говоря, я тоже не понимаю, почему Белла не оставит тебя в покое, но она точно не хочет причинять тебе боль. Она понимает, как нам с тобой тяжело, и страдает из-за этого. Ли могла бы и промолчать. Белла заплакала. — Постой, Ли накинулась на нее из-за меня? Эдвард кивнул. — Не слабая у тебя группа поддержки. — Обалдеть, я ее об этом не просил. — Знаю. Ну, конечно, знает. Всезнайка, чертов. А вот Ли меня удивила. Кто бы мог подумать, что она придет в логово врага человека и станет ругаться, что со мной плохо обращаются? Помыкать Ли я не смогу, сказал я. Ни за что. Но я с ней поговорю, ладно? Думаю, такого больше не повторится. Ли не привыкла скрывать свои чувства, и сегодня ей просто надо было выговориться. Видимо. С Беллой я тоже поговорю. Она ни в чем не должна себя винить. Дело только во мне. Я ей это сказал. Еще бы. Как она? Сейчас спит с ней Роуз. А, так психованная у нас теперь Роуз. Выходит, Эдвард окончательно переметнулся на вражескую сторону. Он ничего не ответил на мою последнюю мысль и продолжил. Во многом ей лучше, несмотря на тираду Ли и угрызение совести. Лучше? Вот как, Эдвард прочел мысли от родии, и теперь у нас все замечательно. Дело не только в этом, — пробормотал он. Выяснилось, что у него или у нее очень развиты мыслительные способности. По крайней мере, он нас понимает. У меня отвисла челюсть. Ты серьезно? Да, он смутно представляет, какие его действия причиняют Белле боль, и старается их не повторять. Он любит ее уже. От изумления у меня чуть глаза на лоб не полезли. Несмотря на поднявшуюся во мне бурю, я сразу понял, что это и был критический фактор. Вот из-за чего Эдвард изменился. Чудовище убедило его в своей любви. А он не мог ненавидеть того, кто любит Беллу. Возможно, поэтому он не мог ненавидеть и меня. Хотя между мной и тварью есть разница. Я Беллу не убивал. Эдвард как ни в чем не бывало продолжал. Все происходит быстрее, чем мы ожидали. Когда Карлайл вернется... — Они еще не вернулись? — перебил я. Посмотрев на дорогу, я вспомнил про Сэма и Джареда. Элис и Джаспер уже дома. Карлайл отправил с ними столько крови, сколько сумел раздобыть, но такими темпами Белла выпьет ее за день. Карлайл решил попытать счастье в другом месте. Мне это кажется лишним, но он хочет подстраховаться. — Почему лишним? Ей ведь нужна кровь.